На другой день Симона Ники похоронили. Лишь немногие провожали его. Среди римлян у него было много друзей, и до костра они бы, конечно, его проводили. Но то, что его не сожгут, а зароют в землю, возмущало их. Еврейская религия была разрешена, и евреям не запрещали хоронить их по ритуалу. Но все жалели мальчика, тело которого будет столь варварским образом отдано на съедение червям, и никто не хотел участвовать в таком погребении. Поэтому процессия, сопровождавшая Симона к вечному дому его, была очень малолюдной, но привлекала всеобщее внимание. Сам Иосиф немало этому способствовал. Он шел за носилками по иерусалимскому обычаю, Небритый в разорванном платье, до ужаса одичавший. Он топал ногами, сорвал с себя сандалии, бил себя ими. И римляне, встречавшиеся на пути, говорили, «Это писатель Иосиф Флавий, еврей. Боги покарали его. Сначала император отослал его еврейскую принцессу, а теперь боги преисподней отняли у него сына» и они качали головой, глядя на этого одичавшего, оборванного человека. Многие смеялись, праздно шатающиеся примыкали к шествию и наслаждались зрелищем скорбящего еврея. Иосиф же громко выкрикивал свои жалобы, странные жалобы. Хоть и было разрешено преувеличивать, восхваляя умершего, но только тем, кто шел впереди носилок. Те же, кто шли сзади, должны были строго придерживаться истины. И в Иерусалиме это правило соблюдалось с удвоенной строгостью. Поэтому Иосиф восклицал. «Горе! Горе мне через моего сына Симона, моего первенца незаконно рожденного! Он умел обходиться с оружием, с маленькими орудиями, точно римлянин, и от орудия погиб он, словно во время войны, и я научил его владеть этим орудием. Горе мне! Горе через моего первенца Симона, незаконно рожденного! И где же император, которому этот мальчик, быть может, приходился братом? Он хотел этим сказать, что осталось невыясненным, не был ли Симон сыном старика Веспасиана, так как он первый спал с военнопленной Марой. Однако видевшие мальчика знали, что между ним и Веспасианом не было ни малейшего сходства, но что он во многом походил на Иосифа. Те, кто понимал слова Иосифа, удивлялись его иступлению и самоистязанию. Римляне же смеялись все громче. Ему это было безразлично. Он кричал «О горе! Горе мне! Только теперь вижу я слишком поздно, что он был сыном моего сердца!» И он топал ногами и бил себя сандалиями, не обращая внимания на то, что некоторые качают головой, слыша его странные речи, а другие смеются над его нелепым поведением. Так, вероятно, смеялась Мелхола, жена Давида, над своим мужем, когда он плясал перед ковчегом Ягве. Но Давид не обращал на это внимания. На могилу мальчика Симона мало кто приходил. На третий день явился мальчик Константин и принес с собой серую белку, которую выпросил у Алексея. Очень взволнованный и с большим трудом, он убил зверька, принеся его в жертву, чтобы товарищу было чем поиграть в аиде. Он долго решал, отказаться ли ему ради своего мертвого друга от большой деборы или от белки, и, наконец, все же принес в жертву зверька. И вот он стоял над могилой, белка искусала и исцарапала его руки, руки его были залиты кровью, кровью белки и его собственной. И ему стоило больших усилий не потерять сознание. Все же он был теперь бесспорным и законным наследником Большой Деборы. Сам Иосиф, как того требовал закон, в течение семи дней оплакивал сына, сидя на полу в разорванной одежде, и за эти дни он взборонил и вспахал свою душу. Потом он сел за стол и написал псалом Я Есим. Отчего ты столь двойственен, Ягве, Как столб путевой, у которого мальчишки Из озорства, вырвав дощечку одну, На другой переделали надпись? Так что теперь лишь одна доска Указует на восток и на запад. Почему ты людям не даровал Вавилонской башни И смесил их языки? И один теперь греком зовется, другой евреем и римлянином третий, хотя они созданы единым дыханием из одного ребра. У меня тяжба с тобой Ягве и хороший повод для спора. Иосиф Бен Матафий против Ягве. Так именуется тяжба. Почему я, Иосиф, должен быть?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 или отбрось меня снова в пустоты пустот, из которых ты вырвал меня в сияние этой земли. В эти семь дней траура Иосиф упорно обдумывал, какой долг возложила на него смерть сына. Он не верил в случай. Ягва и судьба это одно. Он был готов допустить, что смерть Симона наказание. Но в чем должно было состоять действенное искупление, которого от него требовал Ягве? Он верил, что все происходящее вокруг сплетено воедино. Все было одной цепью, и подобно тому, как ни одна буква Священного Писания не стояла на своем месте случайно, и подобно тому, как последовательность законов и повествований Несмотря на отсутствие видимой связи, была все же глубока и полна смысла. Так должно быть полно смысла и то, что Симон погиб как раз тогда, когда Иосиф горячее всего добивался Павла.